Часто болеющий ребенок. Насколько я понимаю, у педиатров даже термин такой специальный есть – ЧБР. Я его в карточках неоднократно видела. Мальчик был высоконький, худосочный, с темными кругами вокруг глаз. Мать, соответственно, озабоченная его состоянием. Вы понимаете, это уже третья наша попытка. Первая была, как педиатры рекомендовали, в три года. Вторая в прошлом году, ему было 4,2. Сейчас Кире уже почти пять с половиной, и все повторяется по новой. Мы просто не знаем, что делать, ведь через два года ему уже в школу. И как же тогда? — Простите, а о каких попытках идет речь? — осведомилась я. — Да просадик же! — С досадой воскликнула мать. Он, конечно, не хочет туда ходить. Хнычит, куксится, говорит, что еда не несоленая и невкусная, но подчиняется и никаких истерик на пороге, как бывает другие дети делают, не закатывает. Мы его готовили, рассказывали ему, играли в садик с игрушками, даже на экскурсию водили. Кстати, это вы нам рекомендовали, когда мы к вам за печатью в карточку приходили. И всё без толку. Он ходит туда два-три дня, максимум неделю. Потом начинаются сопли, температура, потом кашель. Дальше либо бронхит, либо отит, либо ещё что-нибудь такое. Три недели сидим дома. Курс антибиотиков, вроде бы выздоровление. Потом следующая попытка. Три дня садика, температура. Сопли, кашель, ложный круп или какая-нибудь из детских инфекций. Педиатр говорит, ну и не водите вы его в этот садик. Сколько же можно антибиотиков пить? Бабушки и прочие родственники мне говорят, ну и сколько ещё ты собираешься ребёнка мучить. Муж говорит, может, ему ещё рано, он не созрел. А я, между прочим, работать хочу. Он предлагает нанять няню. «Ты, — говорит, — как раз на неё на своей работе заработаешь. Но не кажется ли тебе, что маленькому ребёнку, к тому же часто болеющему, с родной матерью всё-таки лучше, чем с чужой женщиной? А я понимаю, что он, в общем-то, прав. Ну и к концу осени или к зиме мы сдаёмся». «Поняла», — кивнула я, — «получается замкнутый круг». Каждый съеденный курс антибиотиков сажает иммунитет Кирилла на 10-15%. Он идет в садик здоровом, там встречается с новой инфекцией, ослабленный иммунитет с ней не справляется, и все начинается по новой. «Именно, именно так, и наш педиатр также говорит». «А как развиваются события, когда вы перестаете ходить в садик?» «Некоторое время он еще сопливится, а потом вроде ничего». Ну, болеет, конечно, еще пару раз в год. У нас аденоиды вообще-то, а удалять пока не рекомендуют. У Кирилла уже аллергия развелась на многие лекарства. Но ничего особенного. На следующий год мы снова идем в садик, и все повторяется заново. В этом году он меня прямо так и спросил. «Мама, я опять в садик пойду и опять заболею». Я себе иногда просто мегерой какой-то чувствую, издевающийся над собственным ребёнком. Но чем тут я помогу? Развивается Кира по возрасту, ведёт себя адекватно. Обстановка в семье благополучная, отношения хорошие. И при этом Кирилл ведь реально и вполне соматически болеет. Мне педиатр сказал, я вас лечу, как умею. Если вы не хотите сидеть дома и ухаживать за своим ребенком, сходите к психологу. Может, он вам чего посоветует. Я тяжело вздохнула. Клятва Гиппократа для психологов. Ага. Что уже делали? Дорогущие иммуностимуляторы и иммуномодуляторы пили. Не помогает. Ну, это понятно. Если лошадь бить кнутом и одновременно натягивать поводье, вряд ли она побежит быстрее. Еще... Витаминотерапия, гомеопатию все время пьем. В этом году вот на физиотерапию ходим. Закаливание? И это нет. Кирилл холодной воды боится. А какой Кирилл вообще? Расскажите о нем. Кира? Он вообще-то у нас тихий. Любит играть на планшете в спокойные игры. Смотреть мультфильмы. Любит, когда ему книжки читают. Еще играть с папой в настольный футбол. Ходить в музеи, гулять. Мы в прошлом году ходили на развивающие игры. Ему нравилось. Особенно лепить и ставить сценки. Поет караоке, у него хороший слух. Нам даже рекомендовали музыкальную школу. Но куда нам с нашим здоровьем? А как он с другими детьми? Сам ни к кому не подойдет. Но если к нему подходит, играет заинтересованно. Хорошо соблюдает правила. Послушайте, да ему же в детском саду должно быть нормально и даже интересно. Он понимает правила, умеет себя занять. А там музыка, пение, всякие развивалки, дети готовы общаться. Да, но я думаю, что он просто не успевает всего этого прочувствовать. Сразу заболевает. И вы знаете, мне кажется, что дома все-таки лучше, чем в общественном заведении». «Так вы хотите адаптировать Киру к садику?» «Очень хочу!» Мама прижала к груди обе руки. «Я просто уже озверела за пять лет дома сидеть. Кира спокойный, но даже на него я иногда срываюсь, а уж на мужа и свекровь!» «Так, маму и вправду надо выпускать в мир. В ней копится разрушительная энергия». Кири, конечно же, лучше дома, но ему уже шестой год, и социализация не помешает. «Нам надо создать такую психологическую ситуацию, чтобы все резервы организма работали с нами заодно», — сказала я. «Не против садика, как сейчас, а за него. Если удастся какое-то время продержаться...» Кира уже на сознательном уровне оценит садиковские возможности, да и иммунитет под восстановится. Но как же это сделать? Мы можем отправить Киру с книжкой в мой предбанник и закрыть дверь. Да, конечно, он будет там спокойно сидеть. Вы знаете, как люди болели в XIX веке? Вспомните, картины, книги. Как это выглядело? Лежали в кровати. Именно, лежали в кровати под одеялом, смотрели в потолок. Окна плотно зашторены, свет притушен, на лбу мокрая тряпочка или пузырь со льдом. Рядом тумбочка с лекарствами и стакан с водой. Скукотища, верно? Так вы и поступите. Уложить Киру в кровать? Да, болеть должно быть плохо, понимаете? Сейчас все наоборот. В садике муторно, непривычно, одиноко, невкусно. Дома хорошо, вкусно, там мама, планшет, телевизор, музей, игра с папой в футбол. Так вот, ломаем этот стереотип к чертовой матери. Когда человек болеет... Ему ничего нельзя. Телевизор и планшет вредно для глазок. Вставать, петь и играть в подвижные игры нельзя. Еда полезна пресная что-нибудь типа ячневой каши. Ее еще Гиппократ рекомендовал при всех болезнях. Лекарства обязательно должны быть горькие и противные. Никаких сладких сиропчиков. Очень рекомендую рыбий жир и хлористый кальций. При этом ребёнку, конечно, все сочувствуют. Бедненький, как тебе больному плохо живётся. И всё время говорится, вот, скоро поправишься, пойдёшь в садик, и начнётся настоящая жизнь. Футбол, планшет, музей, прогулки. В этой ситуации все силы, духа и тело Киры окажутся на нашей стороне. «Кажется, я вас поняла», – задумчиво протянула мама. «Что ж, в нашей ситуации мы явно ничего не теряем. Попробуем». Сообразительность Кириного организма мы оценили правильно. Переболев еще три раза по изобретенной нами ретро он все понял». Следующий промежуток между болезнями был до апреля месяца, когда Кира на прогулке умудрился провалиться в лужу под лед, промочить ноги почти до колена, но ничего не сказал воспитательнице. К этому времени у него уже была главная роль в садиковском музыкальном спектакле. Тихий Кира неожиданно оказался талантливым декламатором и певцом с прекрасной памятью, И чтобы не упустить ее, мальчик, пролежав всего три дня в кровати, при свете ночника, с горчишниками и мокрой тряпочкой на лбу, совершенно поправился.